Пепелок. Макс. Макс. Это кто же меня может звать так в этом мире? Да открывай же ты черт тебя дери глаза. Что за дурацкое состояние, когда ты вроде бы уже проснулся, но наполовину еще где-то там. Состояние жуткого хотения спать. Мне надо наконец открыть глаза и встать. Если меня как-то вычислили, спалили, меня ведь никто не знает в этом мире, никто не могут знать ни имя Макс встать встать и драться рвать всех руками и зубами ломать хребты и взрывать технику Чёрта с два меня кто живым возьмёт никогда подожди-ка на моё имя и вправду знать никто не может вообще никак ни в этом ни в том мире может ну точно я просто был ранен мало ли ну подставился бывает в спину как-то ударили а я теперь в себя прихожу в больнице хотя нет, пол каменный, полированный мрамор, что ли. Кощей кое-как перевернулся на живот и отжался от земли, открыл глаза и ничего не увидел. Темень. Что-то такое мелькает на периферии, доказывающее, что я не ослеп, но место здесь тёмное, факт. Встав на колени и распрямившись, оглянулся. Такое впечатление, что я в какой-то пещере. Пространство чувствуется, но ничего не видно, одна темень. Макс Из темноты, будто бы из ничего, рядом со мной выскочил стиляга. все таки это был только сон. Макс, я все таки нашел тебя, гада бессмертного. Ты реально Кощей, неубиваемый? Подожди, да погоди же ты. Стиляга где мы, черт подери? Какая ситуация? Давай по факту и коротко. Да, ты прав, времени у нас не очень. Тогда слушай и не перебивай. Если время останется, задашь вопросы. Присев рядом со мной по-турецки, он продолжил: "В общем, так, у нас ты умер, Нет, просто шел по улице и вдруг упал замертво. Господи, нет, никто так и не понял, что произошло. Амеры Визг до небес подняли от счастья. Они думают, что ты просто перегорел. Но у нас-то знают, что это просто чушь. А вот в чем настоящая причина. Стоп, это неважно. Ну что уж теперь, о девчонках твоих мы позаботимся. Тут не волнуйся. Маклауд вообще ты только не психуй, главное, он, короче, Светке предложение сделал, а та согласилась. Засранец, сначала к крестным Лельке... А теперь вообще отчимом станет. Вот ведь неплохо. Мне было паршиво мне было. Но это лучший выход. Светик не должна быть одна, и Маклауд, старый добрый Маклауд идеальная кандидатура. Мы с ним через такое вместе прошли, столько всего пережили и видели. Стиляга, он же Серега Волков, мужем для Светланы будет так себе, вот отцом для Ольги это да. Но он и так ее не оставит. Они в свое время с Андреем Маклаудом, Вятовым Целую баталию устроили спори, кто будет крестным, а в итоге все решил банальный жребий. Ольга окончила школу и пошла на юридический, будет твоей фирмой, ой, извини, извини, корпорацией руководить. Идет по твоим стопам, уже сейчас пять языков знает. Бранд, псина твоя лохматая, жив до сих пор. Чуть не изогнулся после твоей смерти, неделю ни черта не ел, но мы с Маклаудом и Олькой таки переубедили его, что помирать не стоит. Теперь за дочуркой твоей как за тобой бегает. Вот же разумная животина. это я так. Бранд, животное ты мое, лабрадористе. Черт, черт, черт! Эта пигалица, кстати, парня себе нашла. Ничего так вроде. Ну, если что, ты меня знаешь. С Собственными кишками удавлю засранца. — Ну, если уж стеляга говорит, что парень ничего так, ну, пожалуй, вправду ничего. Он над дочуркой моей трясется, как даже я не трясусь. Конкурентов мы твоих поприжали, так что и в этом плане будь спок. Что там ещё? Довакин-то наш затею свою с криками забросил, уперся во что-то там и забросил. Довакин, эх, сумрак, он же маздай, он же буратино, он же люк, он же джедай, он же пипер, он же еще с спиток позывных второй абсолют в России. Единственный, кто сам придумывает себе позывной и меняет его по любому поводу. Любитель фантастики, аниме и компьютерных игр. Мало и не от мира сего. Вечно чего-нибудь насмотрится или переиграет и давай новые приемы создавать. Пару тройку раз у него даже получилось. Такой же мерзкий тип, как и я, только помешанный малость. Он мне всегда не нравился. Вдруг, оглянувшись назад, Стиляга поморщился. «Временно исходит. Давай, Макс, свои вопросы. Где мы? Непонятно. Как ты со мной связался? Ну ты же меня знаешь, усмехнулся он в ответ. Чтобы я и не попал в какую-нибудь историю. Это да, стиляга — это как мышь, только круче. В некоторые ситуации он попадает сам, а некоторые находят его совершенно необъясним образом. И как и мышь, он всегда выживает. На этот раз ты только не смейся, ко мне во сне заглянул шинингами из другого мира и попросил о помощи. А я в оплату связь с тобой попросил. Сначала хотел вернуть тебя, но тот уперся, мол, далеко, стражи вредные. Да и вообще щит какой-то. Я и узнал-то про тебя случайно. Этот голоногий расхититель чужих вещей проговорился. Что, расхити? А, не обращай внимания. Это у нас с ним свои приколы. Значит, вернуть меня обратно никак? Я не знаю как, и он тоже. Да чтоб тебя. Подержи еще немного, крикнул он за спину. Время, Макс, я бы передал от тебя привет нашим. Да, сам понимаешь, кто мне поверит? Маклауд, мы с ним столько всего видели, что он поверит. Передай и сам запомни. У меня все нормально. Другой мир похож на наш, попал в тело ребенка, поэтому перспективы что надо. Если что, знаю, не стоит это говорить, но не могу удержаться. Я его на том свете достану. Вы меня знаете. Это да. Теперь и слова такие новый смысл обретают. Получается, что тут ваш рассказ про призраков солдат в щитне был не байкой. А я думал, вы надо мной прикалывались тогда. Про такое лучше не шутить. И спасибо тебе, стеляга, за все. И Андрюхе передай. Тебе отдельно за этот разговор мог ведь и зацепился за его взгляд не мог. Никто бы из нас не смог. Все, пора мне. Не позори там ведьмачу шкурку. Во славу нашу поднял он кулак передо мной. Во имя наше вытянул я руку в ответ. И в тот момент, когда наши кулаки соприкоснулись, Сергей Волков растворился в воздухе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Сергей Кирсанов.